Глава 11. 8 декабря 1899 года. Тюрих, Швейцария. Герайнштейн водил смычком по струнам скрипки. Движения его были медленными, почти вялыми, однако рождающаяся из них музыка заполняла собой всю комнату. Закрыв глаза, я представляла себе, как огромные неосязаемые волны, Разносят звук по гостиной. Почти как недавно открытые невидимые рентгеновские лучи. еще мне представлялось, что ноты омывают меня, словно лаская. Щеки у меня запылали. Что же это ласкает меня в воображении? Музыка или руки Гера Эйнштейна? Отведя взгляд от Гера Эйнштейна и его скрипки, Я устроилась поудобнее на скамеечке у рояля и повернулась лицом к клавишам. Теперь я уже не видела, как он бережно прижимает к себе скрипку. Но его музыка по-прежнему волновала меня. И дело было не в виртуозности игры, а в том, что она была до отказа наполнена эмоциями. Я тряхнула головой, чтобы мысли прояснились. Я ждала сигнала к началу игры через несколько тактов и не хотела пропустить его из-за мечтаний о Гере Эйнштейне. Слишком много времени уходило у меня каждый день на борьбу с подобными порывами, чтобы все мои усилия пошли прахом из-за нескольких прихотливых мелодий. Чувства к господину Эйнштейну, которые я весь год пыталась подавлять, никуда не исчезли пожалуй, даже усилились. Иногда я думала, не глупо ли это поддерживать дружбу с Гером Эйнштейном? Не значит ли это разжигать те эмоции, которые следовало бы гасить? Но я выбрала свой путь в физике, и он идет по тому же пути, напомнила я себе, в сотый раз только за этот день. Я не могу игнорировать его. В конце концов... Он мой партнер по лабораторным занятиям. Мои пальцы зависли над клавишами, готовые коснуться их, и тут по всему дому разнеслись пронзительные голоса. Шум испугал нас обоих, и Эйнштейн прервал игру. «Глупая, это же мой зонтик!» — раздался шутливо возмущенный женский голос. «Правда? А выглядит в точности как мой!» отозвался другой. Голоса принадлежали Ружице и Милане. Я встала из-за рояля. Девушки наконец-то пришли. Через сорок минут после нашего обычного времени, когда мы начинали музицировать перед ужином. Все чаще и чаще Ружице с Миланой заявляли, что не смогут присутствовать на этих некогда священных встречах. Оправдания были самые разные. Занятия, вечерние лекции, простая забывчивость, но вырисовывалась четкая закономерность. Если Эллен не могла прийти на музыкальный вечер, что в последнее время случалось все чаще, по мере того как развивались ее отношения с Гером Савичем, или если на вечере присутствовал гер Эйнштейн, ружица с Миланой не появлялись. Разгладив юбку, И глубоко вздохнув, чтобы успокоиться, не хотелось еще больше отталкивать девушек недовольной миной. Я выглянула из гостиной. «Здравствуйте, девочки! Мы с Гером Эйнштейном как раз только начали. Надеялись, что вы скоро придете. Будете играть?» Милана бросила наружицу непонятный взгляд. Что он означал? «Когда-то я умела читать эти взгляды так же легко, как папин» но теперь они были для меня все равно, что китайские иероглифы. Может быть, Эллен была тем клеем, который скреплял нашу некогда веселую компанию. Если так, то клей, соединявший Ружицу, Милану и меня, постепенно растворялся. Из подруг мы становились просто приятельницами и сотрапезницами. Я скучала по ним, даже когда сидела с ними за одним столом. Прямо напротив. Милана ответила за двоих. «Это очень любезное предложение, Милева. Но мы с Ружицей как раз жаловались друг другу, как много у нас работы. Думаю, мы побудем у себя, пока не прозвенит звонок на ужин». «Да, Милева, не все могут так долго обходиться без сна, как ты», — сказала Ружица, добродушно подмигивая. Все знали, что я занимаюсь всю ночь с открытым окном, чтобы не заснуть. Из них двоих ружица оставалась все же более дружелюбной. Одарив меня безукоризненно вежливыми улыбками, какие предназначаются обычно старым девам тетушкам, а не близким подругам, они стали подниматься по лестнице в свои комнаты. Я вернулась в гостиную, сердитая и обиженная. Мы с Гером Эйнштейном спешили в пансион после еженедельного кофе в Метрополе с нашими сокурсниками, не пошли с ними гулять, чтобы не пропустить встречу с девушками. И вот как со мной обращаются. Что я сделала, чем заслужила такую холодность, пусть и прикрытую любезными манерами? Я вошла и снова села за рояль. Пальцы сами нашли клавиши, И под пристальным взглядом Гера Эйнштейна я заиграла ту мелодию, которую должна была играть перед тем, как девушки меня прервали. Весь мой гнев изливался в этих нотах, пока постепенно ярость не улеглась, и пальцы не стали уже рассеянно выстукивать последние такты. «Девушки слишком заняты, им некогда играть с нами», — сказал Гер Эйнштейн он слышал, и девушек, и меня. «Да», — рассеянно ответила я, — «так они говорят». Почему Ружица и Милана решили прекратить со мной всякие отношения, кроме тех, которых требовала формальная вежливость? Я никак не могла понять, чем заслужило такое обращение. В конце концов, наша дружба с Эллин осталась нерушимой, даже когда она стала встречаться с Гером Савичем. Их роман стал для меня ударом, но я не могла возражать, видя, каким счастьем сияет лицо Элен. Я совсем перестала играть. Может быть, причина охлаждения Ружицы и Миланы не во мне? Может быть, дело в Гере Эйнштейне? Теперь, когда Эллен так редко бывала с нами... Он, напротив, стал бывать чаще. Может быть, ружиться с Миланой это не по душе? Его неопрятность, его фамильярность, его шуточки, его постоянное присутствие в пансионе, его странности. Это были как раз некоторые из тех его несветских черт, которые мне в нем нравились, те самые различия, которые нас сближали. Может быть... Теперь я расплачиваюсь за его грехи. В чем дело? Спросил он меня. Ни в чем, рассеянно ответила я. Фройлен Марич, мы с вами слишком давние друзья, чтобы лгать друг другу. Тут он был неправ. Я лгала ему и словами, и телом. При каждой встрече, каждый день, я лепила фальшивый образ смелевы марич, сокурсницы и подруги. И не более того. И себе я тоже лгала, когда уверяла, что если подольше делать вид, будто он мне безразличен, это станет правдой. Я до смерти устала делать вид. Я взглянула на Гера Эйнштейна. Он сидел на диване у камина, на своем обычном месте и настраивал скрипку. Я смотрела, как он бережно держит гриф и поворачивает колки попыхивая трубкой. Глядя, как поднимается дым из трубки, как рука Гера Эйнштейна перебирает струны, я поняла, что мои чувства к нему после Гейдельберга стали гораздо глубже. Зачем я упорствую во лжи? Ради папы? Ради наших с Элен клятв, которые она первая нарушила? После папы Элен больше всех повлияла на мое решение отвергнуть ухаживание Гера Эйнштейна. А теперь ее отнял у меня Гер Савич. Выходит, я пожертвовала Гером Эйнштейном и возможностью любви, о которой даже не помышляла, ничего не получив взамен во имя одиночества и работы, моего единственного предназначения. Ружица с Миланой, конечно, не заменят мне ни Эллен, ни Гера Эйнштейна. До сих пор жизнь одинокой ученой женщины представлялась мне в довольно романтическом свете. Но теперь нет. В этот раз все будет не так, как в Зильвальдском лесу. Он не застигнет меня врасплох. Я не уйду от него. Я ухвачусь за этот шанс обеими руками и буду строить ту жизнь, которая рисуется мне в мечтах». Гера Эйнштейн перестал возиться со скрипкой и посмотрел на меня. Я подошла к нему и села в соседнее кресло. Наклонилась к нему так близко, что почувствовала его дыхание на щеках и щекотание его усов на губах. Он не шелохнулся. Во мне все затрепетало. А вдруг уже поздно? «Вы уверены, фрой Лейн Марич? прошептал он. Я чувствовала кожей его дыхание. «Кажется, да», — еле выговорила я, обмирая от ужаса. Он взял меня за плечи. Фройляйн Марич, я люблю вас безумно. Обещаю, что моя любовь никогда не станет помехой вашей профессии. Более того, она только поможет вам продвинуться. Мы будем идеальной богемной парой равными и в любви, и в труде. «Правда?» — переспросила я дрожащим голосом. «Неужели у нас с господином Эйнштейном и в самом деле будет такая жизнь, о которой я не смела даже мечтать, а может быть, еще лучше?» «Правда». «Тогда я уверена», — проговорила я почти не дыша. Он прильнул к моим губам нежно, как к своей любимой скрипке. Губы у него были все такие же полные и мягкие, какими я их запомнила. Я потянулась губами к нему, и мы поцеловались. губио самсе. Я заблудилась».